Глава 5 Природа любого спора. Автобус был полупустой. Это позволяло пассажирам внутри распределиться так, как им угодно. Два задних кресла, расположенные друг рядом с другом, занимали Вероника и Алиса. Впереди сгустились китайцы, которые старались рассматривать их так, чтобы их любопытство не было слишком очевидно. «Теперь я понимаю, как чувствовали себя негры в Америке в начале XX века», проворчала Алиса. «Ты, главное, в самой Америке эту фразу не повтори». «Почему?» «Потому что нельзя говорить «негры», — спокойно пояснила Вероника. «Как будто ты сама не знаешь». «Так я же не к ним обращалась». «Все равно нельзя. Это считается оскорбительным. Можешь нехило подпортить с кем-нибудь отношения, причем не обязательно с афроамериканцами. Белые там частенько тоже реагируют на это болезненно. Их со школы учат, что расизм – это плохо. Кого-то это только подстегивает». а кто-то становится глашатаем морали, даже не веря в нее. Я такое не раз наблюдала. «Ты там живешь?» «Работаю. Иногда удаленно, иногда приходится переезжать туда, но на время. Это хорошая страна. Да только я бы там жить всегда не могла». «Для многих наших соотечественников это предел мечтаний», — фыркнула Алиса. «Не для меня». Я не верю, что счастье может зависеть от какой-то конкретной страны. Счастье, оно всегда у тебя внутри, если ты умеешь настроиться на него». Алиса все больше убеждалась, что их объединение было правильным решением. Сама она вряд ли осмелилась бы путешествовать из одного города в другой без переводчика на общественном транспорте. А вот Вероника отнеслась к этому спокойно. Ее не смутил ни старый автобус, опасно громыхающий по склонам холмов, ни настороженные взгляды попутчиков, ни перспектива добраться до цели только через несколько часов, а в гостиницу вернуться ближе к ночи. «У многих людей проблемы возникают от того, что они слишком рано начинают придумывать себе трудности», — пояснила Вероника. «Вот серьезно, еще ничего не случилось», а ты начинаешь воображать, что будет, как ты отреагируешь. Кажется, что это правильно, но от одной этой мысли у тебя портится настроение. Зачем это? Будет проблема, будет решение, такова природа вещей. Она вообще была любопытным существом. Это Вероника. О себе говорила с охотой, но мало. Она четко выделяла те моменты жизни, которыми делиться не хотела, и выспрашивать о них было бесполезно. Вероника все так же мило улыбалась, не теряла самообладание, однако молчала, как партизанка на допросе. Она была из небогатой семьи, но и не откровенно бедной. Ребенок студенческой любви и раннего брака Веронику с детства опекали, однако не баловали. Это помогло ей вырасти воспитанной, но сохранить открытое сердце. Естественно, о таких вещах она не говорила напрямую. Алиса сама все видела. С детства Вероника мечтала стать врачом. Такие мечты подходят людям ее типа. Они обычно стремятся стать или врачами, или учителями. Словом, теми, кто приносит пользу людям. Она окончила школу с высоким средним баллом, Даже смогла поступить в медицинский, но успела отучиться там меньше двух лет. Потом у нее самой начались проблемы со здоровьем. За ними не заставили себя ждать и финансовые трудности. «Тогда ты и понимаешь, насколько важны деньги», рассуждала Вероника, глядя в грязное окно автобуса. В «Моей семье культа денег не было, я всегда относилась к ним спокойно. не стремилась делать грандиозные накопления, тратила их свободно, потому что считала, что на мои потребности судьба мне всегда даст заработать, а больше мне не надо. Но тут я вдруг осознала кое-что другое. Иногда в твою жизнь приходит нужда. Ты не становишься капризным или жадным, вообще ничего в привычном ритме не меняешь, а она обрушивается на тебя извне. Разве я виновата в том, что заболела? Нет. Но меня никто и не спрашивал. Я вдруг очень четко поняла, какую цену имеет моя жизнь. Конечно, есть и бесплатная медицина, и она хорошая. Но она не все может исцелить. Ее приходится ждать. А времени у меня не было. Деньги и время вдруг сравнялись в цене. Время стало исчисляться деньгами. «Меня могло спасти то, чего у меня не было?» «Звучит просто, но это страшно!» Она не упомянула, чем именно болела тогда, а Алиса не стала спрашивать. И так понятно, что не простудой. В определенный момент врачи поставили на ней крест. Ее родителям рекомендовали сдать ее в хоспис. Разговор с врачом должен был быть приватным, но Вероника подслушала». «Как дура себя повела, конечно!» — грустно улыбнулась она. Кричала, обливаясь слезами и соплями, что так и надо. «Мало, ставьте меня тут, и я умру в уголочке!» Теперь стыдно за это. У мамы и папы тогда и так тяжелое время было. А тут я масло в огонь подливала. «Ты имела право?» «Нет, это эгоистично!» Думать, что в своей болезни ты становишься центром мира. Во-первых, ты не одна ею болеешь. Смотри на тех, кто справляется достойнее. Во-вторых, цени тех, кто сражается вместе с тобой. Им иногда тяжелее. Но это видится со стороны. А в тот момент я была уверена, что впереди пустота. Я считала, что будущего у меня нет, и дальше будет только хуже. Лучше уж уйти достойно, до всех страданий и до агонии. Это тоже неправильно. Я потом на своем опыте убедилась. Выздоравливают те, кто хочет спастись, и верит, что это возможно. Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Один день может все изменить, потому что в этот день где-то изобретут новое лекарство». С этой точки зрения нужно держаться, даже если тебе пророчат не годы, а месяцы. Я чуть не рассталась с жизнью, но получила опыт, за который благодарна до сих пор. Родители Вероники продали все, что только можно, набрали долгов. Так делают многие семьи, и жертва не всегда ведет к успеху, но этой семье повезло. Вероника выкарабкалась. После всего пережитого желания стать врачом должно было вернуться, чтобы помогать другим людям. Однако Вероника этого больше не хотела. Она осознала, что один врач, каким бы талантливым он ни был, редко может принципиально повлиять на ситуацию. Нужны клиники, лекарства, хорошие бригады, обмен опытом. а в сердце всего этого скрыты деньги. Я должна была стать тем, кто зарабатывает деньги. Это главный путь к большим переменам для такого человека, как я. Доктором я была бы сентиментальным и нерешительным. Это обуза для страдающих пациентов. Но я готова была давать деньги, чтобы другие не чувствовали такого отчаяния, с которым столкнулась я. К тому же я помнила о долге перед моими родителями. Из-за того, что произошло со мной, кардинально изменилась их жизнь. Я должна была это исправить. Никто не воспринял ее планы всерьез. Даже мать. Но Веронике было все равно. Болезнь научила ее быть уверенной и полагаться на свои силы. Она занялась компьютерным программированием, Сначала просто, чтобы понять, есть ли у нее способности к этому, но когда стало получаться, и получаться хорошо, Вероника сосредоточилась на образовании, а параллельно работала, чтобы все оплачивать самостоятельно. Девушек-программистов тогда было немного, успешных и вовсе единицы. Лишь с годами соотношение мужчин и женщин в этой сфере стало выравниваться. Но Вероника выделялась даже при возросшей конкуренции. Проснулся о котором она без болезни даже не узнала бы. Деньги полились рекой. В семье, глубоко погрязшей в долгах, о таком даже и не мечтали. Вероника, как и обещала, сумела все исправить. Это тоже был ценный урок о важности денег. Да, они дают очень большие возможности. Но при этом сами по себе они не культ. Если у тебя есть разум и здоровое тело, ты их всегда заработаешь. Так что главная ценность — разум и тело. Это ведь по сути все, что у нас есть своего, принадлежащего только нам от рождения до смерти. Остальное приобретается и изменяется. Своей цели Вероника достигла. Она стала помогать многочисленным фондам, а иногда просто приходила в больницу, консультировалась с врачами и анонимно перечисляла деньги людям, наиболее остро нуждающимся в лечении. «Я не из тех, кто помогает только детям. Безусловно, деток жалко, и ты никогда не можешь понять, за что им это. Но сейчас обстоятельства сложились так, что детям всевозможные фонды помогают чаще, чем взрослым». «А что делать, если ты совершеннолетний?» «Тебе 20 лет. Ты веришь, что жизнь только началась, а по тебе уже звонит колокол?» «Это невозможно принять. Ты хочешь жить, ты хочешь помощи, но мало кто готов тебе ее предоставить. Я старалась это исправить по мере сил». Вероника рассказала обо всем, в привычной ей спокойной манере, без боли даже скрытой. Чувствовалось, что с ее стороны это не хвастовство своими достижениями. Она даже не считала их предметом для гордости. Просто она о многом думала, и теперь рассказывала, каким стал для нее мир. При этом помогая другим, она не забывала и о себе. В годы, последовавшие после болезни, Она получила больше знаний, чем за всю предыдущую жизнь. Она ходила в университеты, на курсы, общалась с людьми, достигшими успеха в разных сферах. Она старалась жить полной жизнью. Ты не знаешь, когда для тебя все закончится. Мысль, в общем-то, не новая. Но когда тебе об этом твердят другие, как-то не цепляет, согласись. А тут я это не умом поняла, а почувствовала, вот моя жизнь, и она может вдруг прерваться. Когда это будет происходить, станет неважным, сколько у меня денег в банке, сколько бриллиантов и какой крутой смартфон. Все это не нужно на больничной койке, а нужны воспоминания, добрые, с близкими. Ты просматриваешь их снова и снова, и они дают тебе сил. Я старалась получить как можно больше воспоминаний. У меня есть отдельный счет на случай, если болезнь вдруг вернется. Это не значит, что я ее жду. Я вообще не верю, что такого нужно бояться. Тысячи совершенно здоровых людей умирают по разным причинам каждый день. Всего бояться нельзя. Я просто обеспечила тут минимум, который считаю нужным. Запас. для себя и для родителей. Остальное я превращаю в помощь другим и свои собственные воспоминания. Я тебе говорила, почему я пришла на этот проект. Новый опыт и возможность помочь кому-то — две вещи, которые меня привлекают. Здесь хорошо объединены. — Теперь понять это проще, — признала Алиса. Она не претендовала на полное понимание опыта Вероники. Такое действительно можно только пережить. Да и жалеть ее Алиса не спешила. Перед ней сидела красивая, сильная и успешная женщина. Алиса просто слушала ее, узнавала о том, с чем ей не хотелось бы столкнуться никогда. Один вопрос крутился у нее в голове, возвращался снова и снова. Хотелось его задать, а нельзя было. Она боялась обидеть Веронику или показаться примитивной в своем любопытстве. Ее спутница очень быстро заметила сомнение Алисы. «А, я знаю это выражение лица», — хитро подмигнула она. «Многие спрашивают, почему я одна? Почему замуж не вышла, детей не нарожала?» «Это логичный вопрос. Я сейчас с болезнью это не связываю». Просто ты красивая, умная. Это вроде как то, чего хотят мужчины, если верить львиной доле социальных опросов. Социальным опросам, конечно, виднее. Даже если они правы. Я... я эгоистка. То, чего хочу я, для меня гораздо важнее, чем то, чего хотят участники опроса. Но эгоистка я неприхотливая. Мне нужно просто быть счастливой. Иными словами... «Мужчина в моей жизни должен играть активно положительную роль. Если моя жизнь с ним становится хуже, он мне не нужен. Если она остается неизменной и просто появляется новый вид досуга, он мне тоже не нужен. Мужчина – это источник счастья, а не аксессуар. Я вижу свое будущее только так». «Тоже верно», – кивнула Алиса. «О нет, это ужасная позиция. Такая категоричность – прямой путь к одиночеству. Потому что не от тебя зависит, встретишь ты мужчину, способного сделать тебя счастливой или нет. Если не встретишь, будь готова принять одиночество». «Это только на словах просто. Мне 31 год. Я одна, и я осознаю, что, может, всегда буду одна». Сейчас это меня не гнетет. Но если я пойму, что становлюсь несчастна от одиночества, я приму ухаживание очередного кавалера. Они время от времени появляются, и постараюсь адаптироваться под него. Я ни от чего не зарекаюсь. Но пока так. Кстати, не все, в отличие от тебя, понимают, что моя личная жизнь не должна быть связана с болезнью. В смысле? «Бесцеремонность некоторых людей просто поражает», — вздохнула Вероника. «Я до сих пор помню свой разговор с одной из санитарок в больнице. Это было на первом этапе лечения, когда ничего толком не помогало, и я впервые столкнулась с депрессией. Она сказала мне, что я должна поторопиться и родить, чтобы, когда я умру, моим родителям было не так грустно». «Когда я умру?» как будто это уже решенный вопрос. Согласись, не та вещь, которую ты хочешь услышать в такой момент. Это всего лишь санитарка. Может, тетка не в себе была. Попыталась подбодрить ее Алиса, но прозвучало не слишком уверенно. Не так уж важно, кто она. Важно, что она высказала популярное и распространенное среди людей мнение. В какой-то момент я подумала — что действительно должна это сделать, но затем изменила свое решение. Ребенок не должен быть запаской на случай, если с тобой что-то произойдет. Это новая жизнь и желанный человек. Для меня рождение ребенка недопустимо без мужчины. Конечно же, финансово я могу себе это позволить, взвод нянек и все такое, но я считаю, что в душе каждого человека есть место для определенных связей, «Пустота, которую ничем больше не заполнишь, есть место и для отца. Поэтому, если я рожу ребенка для себя, он всегда будет жить с этой пустотой внутри. Он не заполнит ее игрушками, няньками и друзьями. Это не страшно и не критично, но не для меня». «Многие с тобой бы поспорили». «А я вообще очень редко спорю», — рассмеялась Вероника. Я просто выработала для себя четкий алгоритм. Спорь только с тем, кто имеет для тебя значение. Ведь какова истинная природа спора? Поделиться своим мнением, узнать что-то новое о теме беседы и человеке, с которым ты говоришь. А когда твой собеседник агрессивный неадекват, который только и хочет, что навязать тебе свое мнение, ничего хорошего не выйдет. Исход спора известен наперед. и лучше отказаться от него заранее, чем портить себе нервы. Не обижайся, но отдает пофигизмом. Возможно, не знаю, но пусть меня считают инертной и безвольной, если так. Я не буду тратить свое время и свои нервы на людей, у которых в жизни нет ничего интереснее скандалов. Они путают спор и конфликт. Например, «Я могу поспорить с тобой, потому что ты внушаешь мне уважение, и я верю, что твоя точка зрения на чем-то основана. Но нынешняя «я» не стала бы спорить с той санитаркой, как спорила прошлое «я», доказывая, что «я не умру». Зачем ей что-то доказывать? Кто она для меня? Кто она вообще? Почему ее мнение должно иметь для меня значение?» Я теперь общаюсь только с теми людьми, кому симпатизирую, поступаю так, как кажется мне правильным. Это делает мою жизнь лучше. — Ой, не знаю, все это вроде как правильно, но я бы так не смогла, — признала Алиса. Иногда такие ситуации бывают, что реагируешь чисто на эмоциях, потом уже понимаешь, что надо быть спокойней, а чувствам ведь не прикажешь.